Глава 69. Лара. Все было бы идеально, если бы не мой глупый поступок, совершенный не сегодня и не вчера. Я безумно жалела, что согласилась на встречу со Львом. Я жалела об этом все утро, когда мы с Денисом проснулись и пару минут еще лежали, целуясь, как влюбленные подростки. И позже, собирая сонную Агату в детский сад, я жалела, и когда шла от сада к метро, чтобы все-таки пересечься со Львом, жалела. Он стоял недалеко от входа в метро. На стоянке, сверкая идеальной чистотой своей черной машины. Не менее черных и чистых ботинок. Остальная одежда на льве была светлой. Бежевые льняные брюки и такая же льняная рубашка, только не бежевая, а белая, с завязками у горловины. Выглядел лев исключительно дорого. И так же дорого пах, когда попытался меня приобнять. «Нет, спасибо», — тут же отреагировала я, отходя в сторону, и он засмеялся. «Ладно, принимается». Мог бы и сообразить, что ты реагируешь, как типичная крапива. Я хотела отменить встречу, призналась я, но это заявление Льва явно не впечатлило. Он смотрел на меня со снисходительным превосходством, как взрослый на маленькую девочку. Зря мы все это затеяли. Давай ты лучше поедешь по своим делам, а я пойду займусь чем-то более полезным. Картофельное пюре сделаю на обед, например. «У меня на сегодня нет дел, кроме тебя», — откликнулся Лев с непоколебимой уверенностью человека, который точно знает. «Все будет по его хотению, никак иначе». «И напомню тебе о твоем обещании. Я понимаю, ты женщина, Лара, но все-таки нехорошо менять мнение каждые полдня. Мы проведем сегодня друг с другом несколько часов, а потом уже ты решишь, надо тебе это или нет». «Я уже решила, не надо». «Никогда не следует торопиться», — усмехнулся Лев, распахивая передо мной дверь своей машины. «Садись, ко скольки мы куда тебе нужно после нашего свидания». Я довезу, чтобы ты не тратила лишнее время. Мне нужно я сама, запротестовала я, не спеша заходить в машину. И давай договоримся ограничиться не более чем двумя часами. Хорошо, хорошо. Судя по реакции Льву, было смешно, и он совсем не воспринимал меня всерьез. Садись уже, Лара. Чем скорее сядешь, тем быстрее отделаешься от надоедливого меня. Ничего другого не оставалось, и я нырнула в салон машины.